Глава 40 Хайди никуда не исчезла и уж точно не осталось лежать в руинах первого этажа дома. Когда стало ясно, что в битве не победить, она тихонько шмыгнула по тайной лестнице на второй этаж, оставив Айтере прикрывать ее бегство. Возможно, они и забудут, и уйдут. Сердце билось быстро-быстро. Давно госпожа Эолайт... Не бывало так страшно. Эо Тайрон, какой мерзавец! Хайди не знала, восхищаться им или проклинать, учитывая, что он пришел ее убить. Но она ведь сама виновата. Послушала Теда, как маленькая глупенькая девочка. Не разглядела воздействия, расслабилась, доверилась, несмотря на то, что вся ее жизнь была иллюстрацией одного единственного правила. Никому нельзя доверять. Хайди следовала ему неукоснительно, что не раз спасала ей жизнь. И спасала бы дальше. Но, увы, проклятый Айтере оказался хитрее. Стоило отдать Теду должное, он сумел ее обмануть. Редкий талант. И в глубине души Хайди признавала, что встретила равного противника. Шум внизу стих, но она так и сидела, забившись в комнатушку, где хранилась домашняя утварь. Магии вокруг больше не чувствовалось, как и её Айтере. Неужели все мертвы? Выходить было боязно. А вдруг там ждет враг? Послышались шаги. Хайди замерла, а дверь тихонько приоткрылась. Но на пороге оказался не враг. «Джефф!» Она кинулась на шею мужу, готовая его расцеловать. «Где ты был так долго?» «Дорогая, ты жива!» Джеффри прижал к себе чудом уцелевшую супругу. «Что произошло? Внизу все залито кровью, прислуги нет. Я думал, в доме вообще не осталось никого живого». «На меня напали», — схлипнула Хайди, ощущая, как отпускает пружина внутри. Конечно, слезы были фальшивыми, но на супруга подействовали. Он прижал ее к груди, погладил по волосам, как маленькую девочку. Все будет хорошо, не плачь», — увещевал ее Джеффри. «Но здесь оставаться нельзя. Те, кто это сделал, могут вернуться. Я хотел подготовить сюрприз, однако придется показать тебе наш загородный дом раньше, чем в нем закончат ремонт. Собирайся, едем. За вещами вернусь потом». Хайди была счастлива отсюда убраться. Как получилось, что в офисе, связанном переходами с ее домом, Никто ничего не услышал. Не примчался на помощь. Что вообще произошло? «Это все всё Эо Фейтер, пожаловалась Хайди мужу. «Со своими Айтере. Разворотили мой дом». Об обществе она предусмотрительно решила промолчать. «Лучше не связываться с ними и вообще держаться тише воды». Внизу царил настоящий разгром. На полу... Тут и там были пятна крови, битое стекло усыпало все вокруг. Кажется, здесь бушевал дракон. Даже на стенах остались странные пятна и вмятины. «Какой ужас!» — прошептала Хайди, на миг закрывая глаза. Они выбежали из дома, сели в автомобиль, и когда ворота остались за спиной, страх медленно отступил. Больше всего на свете Хайди Эолайт ненавидела кого-то бояться, а сейчас это мерзкое чувство коготками царапалось внутри. Но Джефф был рядом. Возможно, идея выйти за него замуж оказалась не самой плохой. Вдруг Хайди замерла. «А знаешь, — сказала Джеффу, — не хочу за город. Давай вернемся в офис, вызовем полицию». «Тебе надо отдохнуть», — ответил тот, не оборачиваясь. «Я вызову полицию, как только мы доберемся до дома. Разве ты не хочешь хотя бы принять ванну?» «Хочу», — признала госпожа Эулайт. В браке она отказалась брать фамилию Морган, да и Джеффри не стал противиться громкому титулу. Тогда так и поступим. Ехать недалеко». А ведь на Джеффа ей указал Пэт. «Эта мысль...» молоточками стучала в висках Хайди. Теперь, когда ее ум не был затуманен чужим дурманом, все казалось совсем другим, чем раньше. Но Джеффри вёл себя спокойно, на нее глядел с искренней заботой и о доме упоминал ведь. Действительно хочет ее обезопасить. Может, Тед думал, что свадьба отвлечет Хайди от куда более важных дел, которые творятся у нее под носом. И в итоге, оказался прав. Хайди украдкой вздохнула. Ей не нравилось чувствовать себя побежденной. Но ничего, еще будет время на реванш. А между тем городские улочки остались позади, а впереди замаячили высокие крыши загородных дач. Значит, где-то здесь Джеффри купил дом. Автомобиль проехал вдоль ряда почти одинаковых заборов к самому дальнему. Дом выглядел воздушным. Цвет отоплёного молока, клумбы вокруг, резные решетки балкончиков, окошки святыми украшениями. Хайди сразу здесь понравилось, даже тревога отступила. Видно ведь, что здание выбирали не просто так, а для супруги. Они с Джеффом прошли по дорожке к входной двери. «Прислуги тут пока нет», — сказал Джеффри, первый пуская в дом жену. «Но я найму кого-нибудь завтра, хорошо? А пока отдыхай, тебе это нужно. Может, немного вина?» «Не помешало бы», — согласилась Хайди, и Джефф свернул в коридор, а она осматривалась в большой светлой гостиной, разглядывала натюрморты на стенах. «Мило, очень мило. И все таки куда подевались ее Айтере? Отката ведь не было. Значит, живы, бездельники». «А может, их забрал с собой Тайрон? Завтра надо обязательно найти дармоедов и хорошенько наказать за такую скверную защиту». А сегодня и правда хотелось отдохнуть. Вернулся Джеффри с бокалами. В них плескалось рубиновое вино. «Да, не так я хотел показать тебе это место». Протянул он бокал супруге. «Но, увы. Хотя главное, что ты жива. И это уже чудо». «За нас!» Бокалы со звоном соприкоснулись. Хайди пригубила вино, и оно приятно согрело внутренности. Голова немного закружилась, но сейчас это было даже хорошо. Хотелось отвлечься. «Приляжешь?» — заботливо спросил Джеффри. «Я покажу, где здесь спальня». Он подхватил ее под локоть и повел наверх. Распахнул двери в еще одну большую и светлую комнату. здесь вообще было много света». «Спасибо», — пробормотала Хайди, чувствуя, что если не приляжет, упадет с ног от усталости. Она добралась до кровати и даже не стала раздеваться. Опустила голову на подушку и тут же уснула. А когда проснулась, не поняла, где находится и почему вокруг темно. «До Великой ночи еще далеко, так что происходит?» Она вскочила на ноги с кровати и заметалась по комнате, натыкаясь на острые углы мебели. Джефф! закричала громко Хайди. Джефф! Ответа не было. Она на ощупь нашла дверь и забарабанила в нее. Джеффри! Не кричи! послышался голос по ту сторону двери. Я все равно не открою. Что? Ты с ума сошел? спросила Хайди у темноты. «Нет, дорогая, я не сошел с ума. А вот ты для всех лишилась рассудка в результате дерзкого нападения неизвестных. Поэтому я увез тебя за город, нанял сиделку и не теряю надежды вылечить». Хайди призвала магию, но откликнулись лишь крупицы. Айтеры были слишком далеко. «И да, через месяц тебя признают недееспособной». Холодно продолжал Джефф. И я, как твой супруг, возьму на себя руководство всеми твоими активами. А тебе я обеспечу должный уход, дорогая. В комнате есть еда и вода. Посиди там до завтра. А что будет завтра? осторожно спросила Хайди. Увидишь, рассмеялся Джеффри. Отдыхай, любовь моя. Тебе это необходимо. Тварь! выкрикнула Хайди, стуча руками и ногами в дверь. Нет! голос джеффа вдруг прозвучал близко близко как будто он подошел к двери вплотную чуть ли не прислонился лицом это ты тварь дорогая ты пытала ни в чем не повинных людей играла ими уничтожала делала все чтобы очутиться на вершине и как там наверху одиноко правда выпусти меня скоро выборы меня будут искать Конечно, я пущу к тебе врачей. И ты будешь панькой, если не хочешь, чтобы было больно. Но время до этого еще есть, Хайди. Боюсь, твою кандидатуру снимут с выборов раньше, чем я объявлю о твоей болезни. Скажем так, это будет еще один фактор, который повлиял на твое хрупкое душевное состояние. Завтра Винсенте О'Дассет обнародует вторую часть своего компромата. И быть Хайди в Тассете станет немодно, потому что люди узнают обо всех твоих черных делишках. Убийствах, подлогах, пытках. Но мы, конечно, объясним это болезнью. Не беспокойся, милая. А потом придут доктора и подтвердят, что ты невменяема. «Почему ты это делаешь?» — спросила Хайди. «Ты ненавидела мою мать и старалась испортить ей жизнь». Ты сломала столько судеб, что сложно сосчитать. А еще ты очень удобна, дорогая моя, чтобы я мог занять место и среди промышленников Тассета, и в Президиуме. Этой стране нужны перемены, и я смогу их подтолкнуть. Чтобы сила Айтере перестала быть проклятием, а такие, как ты, получили по заслугам. Одна твоя воспитанница уже заперта в клинике. Ты недалеко ушла. И Хайди услышала удаляющиеся шаги. Она взвыла, как раненый зверь. Нет, это не поражение. Она никогда не смирится. А Джефф ответит за то, что натворил. Ответит ведь? И он, и его сообщники. Хайди подыграет ему и выберется. Она пыталась дотянуться силой до Айтере, позвать на помощь. Их магия откликалась, но слишком слабо. При этом они должны ведь чувствовать, что она в опасности. А столопы. она дала им все, позволила жить на всем готовом. А они предали ее. Нет, они ее ищут, не могут не искать. И Хайди опустилась на пол, подперев спиной дверь. Ничего, ее скоро найдут и выпустят. Есть еще маман. Да, она уехала сразу после свадьбы, но ведь будет звонить. а если услышат о ее болезни, тут же примчится. Хотя бы для того, чтобы урвать кусок пирога. Выход найдется. Хайди поднялась и, пошатываясь, дошла до кровати. Легла, закрыла глаза. Надо только подождать. Но час сменялся часом, а ничего не менялось. Как вдруг что-то оборвалось внутри. Одной клятвой стало меньше, еще и еще одной. Что происходит? Последняя ниточка оборвалась. Что случилось с ее Айтере? Как? Почему? Их убили? Уничтожили? Но откат от смерти был бы сильнее. Хайди призвала силу и поняла. Магия исчезла. Айтере и Ильтере всегда связаны. Для одних эта связь – жизнь, а для других – суть магии. Осознав, что магии больше нет, Хайди впервые искренне заплакала.